Когда же ожидать нам столь нужного сведения, если не при этом великом и редком деле? На одном из планов видим, что авангард прусской армии стоит гораздо ближе к вам, чем к своему войску. И так как вовсе не видно, какие меры принимались вами вследствие такого обстоятельства, то нас беспокоит это слишком недостаточное сведение ваше о состоянии неприятеля. вследствие чего вам надо всегда опасаться нечаянных от него нападений. Мы всемерно желаем, первое, чтоб зимние или контонир-квартиры для армии нашей заняты были в бранденбургских землях и будет можно по реке Одеру, второе, чтоб Кольберг, как место очень нужное для пропитания нашей армии, взят был как можно скорее,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 написанных в конференции Фермор, получил от вице-канцлера графа Воронцова перевод со статьи о состоянии русского войска, написанной каким-то иностранцем еще при Апраксине. Воронцов писал при этом, что сочинитель статьи должно быть долго при нашей армии был явным шпионом и предлагал главнокомандующему рассмотреть между многими лжами, не указал ли он, и действительного какого-нибудь недостатка в армии, чем можно и воспользоваться. «Я не могу от вашего сиятельства скрыть», — писал Воронцов, — «что все почти считают великим недостатком множество обозов в нашей армии, так и то, что мы иррегулярных своих войск с пользою употреблять не умеем». Правда, трудно на место принятых и долгое время наблюдаемых обыкновений вводить новые. Я понимаю, что ваше сиятельство иногда и опасаетесь сами собою вводить новое. Но по состоянию нашего государства, с нашим народом, рассуждая, что из него в нынешнем только веки сделано, кажется, что нетрудно привести в исполнение все возможное, И скорее, нежели где-нибудь. В древние времена мы одолели турок со всею их превосходную силою. Во время шведской войны, не имея почти никакого регулярства и будучи сперва побеждены, успели мы усвоить шведские приемы, научиться у неприятеля военному искусству и собственным, так сказать, оружием победили его. Теперь прусский король имеет для нас такое же значение, какое имели прежде шведы. Нам нечего стыдиться, что мы не знали некоторых полезных военных порядков и приемов, которые введены у неприятеля. Но было бы непростительно, если бы мы пренебрегли ими, узнав пользу их на деле. Смело можно народ наш в рассуждении его крепости... и узаконенного правительством послушания сравнить с самым добрым веществом, способным к принятию всякой формы, какую ему дать захотят. Я дружески советую вашему сиятельству вместе с господами генералами прилежно исследовать, в чем состоят наши неисправности и какими полезными учреждениями и приемами неприятельской армии, надобно воспользоваться без потери времени, а если чего сами собою никак сделать не можете, о том немедленно и серьезно представьте. В письме путешественника из Риги, присланном от Воронцова, говорилось, что русский пехотный полк, идущий в бой, никогда не имеет более двух долей солдат, потому что никакая армия так не отягощена чрезвычайным багажом, как русская. Обозных служителей множество. В каждой роте, к провианским телегам, к воске палаток и больных, к коляскам и амуничным фургонам приставлены солдаты, которые должны кормить лошадей, ибо малая их часть пускается в поля. Сверх того, капитан под именем государственных дел, к собственным своим услугам, употребляет от десяти до 12 человек. Экзерциции очень медленны. Первая шеренга остается всегда, сидя на коленях. Заряды очень плохи, и хотя строение фронтом и введено, однако пехотный полк на силу в час построится, причем всегда происходят беспорядки. Солдаты машируют в параде далеко друг от друга, в четыре шеренги, так что между каждым человеком остается место на шаг. У каждого полка везут на собственных телегах множество рогаток для прикрытия ими всего фронта полка. Это делается из предосторожности, чтобы конница не могла ворваться в пехоту. Главная сила армии состоит в гренадерских полках. И действительно, все гренадеры — люди плотные и сильные, но у них нет ни проворства, ни живости. Также и гренадерские офицеры — люди лучшие, но только на русскую стать. Я видал при гренадерских полках весьма многих разумных людей, которые в службе других государей бывали, и которых я спрашивал — для чего они не вводят у себя того, что в других армиях находится хорошего. На это мне капитан Энгельгард отвечал, что он было покусился сделать начало тому в своей роте, но тем только навлек на себя недружбу большей части офицеров своего полка и потому должен был проситься о переводе в другой полк, и стало ему это больше ста рублей». особенно потому, что немцы теперь в малом почтении. Прочая пехота чрезвычайно плоха. Обер и унтер-офицеры имеют ружья, а борыш. Я не могу их, пехотных полков, ни с какими плохими войсками сравнять, ибо едва ли мещанский полк у нас непорядочнее делает экзерциции, нежели их пехотные полки, приведенные из-за Московья. Но всякий полк снабжен рогатками, на которые они полагают всю свою надежду.